Глава 15. Я сделала шаг, осколки разбитой вазы хрустнули под ногами. По дому прошёлся ураган, вышел из тени коридора господин Николас. Волосы его влажно блестели. Пока мы с Николасом младшим беседовали, он, вероятно, успел принять душ и теперь на ходу застёгивал пуговицы строгого форменного пиджака. Ты уезжаешь? тихо спросила Диана. Уезжаю, Холд поправил ворот кителя. А обед? Вряд ли мой отъезд способен его испортить. Николас, мне необходимо поговорить с тобой, с нажимом сказала его супруга. Обязательно, согласно кивнул господин Маршал. Позже. Николас, я прошу тебя, устало повторила женщина. Скажи хотя бы, что будет с девочками? Их тебе не за что наказывать, горько добавила она, я сглотнула. Странная, некрасивая сцена. Словно я случайно подсмотрела в замочную скважину хозяйской спальни и стала свидетелем тайной стороны чужих отношений, сложных и отнюдь не здоровых. С девочками, удивился вопросом маршал. Что ты решил? Холт усмехнулся, подошел к закрытой двери, посмотрел на меня и сказал. «Я поторопился с предложением Алиана. Вам нечего делать во дворце еще как минимум несколько лет». «Отдадите меня замуж?» — задрала я подбородок. «Покой тебе замуж, ребенок», — рассмеялся мужчина. «Учитесь дальше. Или ты думаешь, я не знаю, о чем мечтает Элизабет?» Я недоверчиво вгляделась в его лицо. Теплота в его смехе нисколько не сочеталась с пронизывающим насквозь давящим взглядом. Да, я говорю серьёзно, улыбнулся он краешком рта. Спасибо, растерянно сказала я, а потом повторила: Спасибо. Пробка улыбнулась. Господин Николас сверкнул глазами, на краткий миг прикрыл веки. Пожалуйста, ответил он, толкнул ручку, впуская дневной свет в тёмный холл особняка. До скорой встречи, бросил нам на прощание и вышел за дверь. Последнее, что я успела увидеть, прежде чем тяжёлая дверь захлопнулась, Это то, как стремительно господин Холт спускается по лестнице, чтобы затем сесть в уже подъехавший к парадному входу автомобиль. Я смотрела на закрытую дверь и ничего не понимала. Что могло произойти? Почему он решил уехать раньше, чем планировал? Чем грозит мне эта внезапная перемена? Учиться это чудесно, но... Черт возьми, учиться на кого, где и зачем? А как же Александр и мое якобы влияние на императора? «Хочешь, покажу тебе звезды?» — вдруг спросил меня Ники, чем отвлек и от мыслей, и от созерцания закрытой двери. «Сейчас?» — удивленно уточнила я. «Нет», — он улыбнулся. «Вечером». «Только звезд мне не хватает для полного счастья», — подумала я, глядя в темные глаза младшего Холда. «Хорошо», — кивнула, пряча стыд и жалость глубоко в душе. «Не только отец беззастенчиво использует Ники». Но и я готова смотреть на звёзды, на жуков, пауков и прочую ерунду, лишь бы что-то узнать. Отвратительный меркантилизм. Младший Холчумна выдохнул и спрятал руки за спиной, словно удерживаясь от того, чтобы снова дотронуться до меня. Тогда до вечера Радоса накинул он. Я поем у себя, сообщил матери и ушёл в своё крыло. Мы с Дианной остались в холле вдвоём. Я вспомнила, как господин Николас склонил голову у моих ног. свет на его лице и тихий голос Дианы. «Что она обо мне думает?» — горько усмехнулась. «То, чего я заслуживаю. Я так устала, что мне почти не было неловко. Да и что я могла изменить? Отмотать время вспять? Запретить холду дотрагиваться до себя? Если бы я могла, я бы с радостью вернулась в то лето, когда покинула лес, чтобы сойти с поезда на первой остановке и в принципе его не знать». Глупые, глупые отговорки, честно ответила себе, и меня передёрнуло от отвращения к собственной персоне. Диана не виновата в гормональной буре, которую вызывает во мне её муж. Это только моя вина. Я прямо посмотрела на женщину, ставшую мне за эти годы второй матерью. Ну же, госпожа Диана, скажи, что думаешь о девочке, которую ты приняла как родную? Ударь, я заслужила. Она спустилась с лестницы, подошла ко мне, но вместо того, чтобы ругать, раскрыла объятия, позволяя мне обнять себя. Сладкий запах духов, прочно ассоциирующийся у меня с безопасностью, нежные руки, готовые укрыть от всего мира, тепло её тела. Я почувствовала, как стало уходить незаметное мне самой до этого момента сумасшедшее, нечеловеческое напряжение. Я всхлипнула. Диана погладила меня по голове. Слёзы бурным потоком побежали куда-то вниз. Как же мне не хватает мамы. И как же хорошо, что у меня есть госпожа Холт. Ваза, конечно, была очень красивая. Взяла она в руки моё заплаканное лицо. "Ну реветь из-за такой ерунды?" Я хихикнула и разрыдалась ещё сильнее. "А что случилось? Почему все плачут?" удивлённо воскликнула Лизи. Она была совсем растрёпана и сонной. Похоже, её разбудил громкий звук падающей керамики. "А это-то что?" пнула она носком туфли осколок вазы. "Мам, это не твоя любимая ваза". Я перестала рыдать и почти успокоилась. Диана вытерла мои слёзы тонким платком, вздохнула, отпустила меня и оглядела холл. Она сама улыбнулась хозяйка дома. "Чёрт с ней с вазой", рассмеялась женщина. Элизабет забавно выпучила глаза, полагаю, она, как и я, впервые слышала ругательство из уст матери. Твой отец разрешил тебе продолжить обучение, радостно сказала Диана. Тебе и Алиане. А ваза? Она подняла острый осколок с пола и задумчиво покрутила на свету. Вазу я склею, подумав, закончила женщина. Мне не привыкать. Элизабет прижала руки к щекам. Это правда? Я что, буду врачом? Будешь, шмыгнула я носом. Её недоверие было более чем понятно. Врач аристократка это нонсенс. Но Холт ничего не делает просто так. Если он решил в открытую идти против традиций, значит, тому есть причина. Очередное заигрывание с массами, игра в либеральность. А ты, Анна, пойдёшь со мной? Да ни за что. Я замахала на неё руками и глубоко задумалась. А действительно, чего я хочу от жизни, кроме того, чтобы вернуться домой? Почему Эдинбург стал для меня навязчивой идеей? Какую пользу я могу принести своей семье и своему краю? Диплом выпускниц колледжа позволял нам продолжить обучение практически в любом из имеющихся в империи университетов без каких-либо экзаменов и проволочек. Так может быть пора наконец повзрослеть, воспользоваться возможностью не плыть по течению, а хоть что-то решить самой. Как на его я увидела толстый свод законов империи. Почему нет? Юридически подкованный секретарь это большой плюс для его руководителя. А если маршал окончательно передумает брать меня на работу, открою частную практику. Очередь стоять будет. Ага, как в зоопарке, на просмотр этого дива. Пойду в юристы, громко объявила я. Буду составлять брачные контракты и отстаивать интересы женщин при разводах. Прекрасный выбор для девушки, поддержала меня Диана. Обязательно к тебе обращусь. Что, закашлялась Элизабет? Шутка, рассмеялась женщина. Я хмыкнула раз, ещё раз, а потом громко расхохоталась. Отличная вышла шутка. Ничего не скажешь. Вечером небо закрыли тучи, и ночной поход на крышу был отменён. Николас младший печально сообщил мне об этой досадной неприятности за ужином. Я заверила его, что не особенно расстроена этим фактом, и впереди у нас целое лето. На звёзды мы успеем насмотреться множество раз. Лизи поддакнула и сказала, что непременно присоединится к просмотру. И её брат не стал возражать, а даже обрадовался. Но звёзды я всё-таки увидела, только немного, не те и не там. Никки был прав. Вечером у меня начался очередной приступ боли до тех самых пресловутых звёздочек в глазах. Мы смотрели телевизор. Диктор что-то монотонно бубнил с экрана, но никому почему-то не пришло в голову выключить звук. Госпожа Диана задумчиво улыбалась самой себе. Лиза делилась с нами всеми восторгами по поводу предстоящего обучения и строила грандиозные планы на будущее. Она и не прекращала этим заниматься с того момента, как ей сообщили эту новость. Ники сидел на полу в дальнем углу комнаты, подперев ладонью лицо и, кажется, засыпал. Я тоже уже начала клевать носом, несмотря на непрекращающуюся болтовню подруги. и ничто не предвещало беды, пока скучную телепрограмму не прервал экстренный выпуск новостей. «Уважаемые телезрители», – хорошо поставленным голосом сообщил приятный телеведущий, – «только что нам стало известно о страшной трагедии, которая чуть было не оборвала жизнь десятков ни в чем не повинных детей. На территории бывшей Саксонии, а ныне самопровозглашенной Южно-Саксонской Республики уже давно не прекращаются конфликты на этнической почве». валицы, исторически составляющие почти 30% населения, подвергаются жестоким нападкам со стороны южан. Последовала многозначительная пауза и ёмкое, емкая... но сегодня южане перешли все границы. Замелькали кадры: разбитые окна двухэтажного здания, испуганные детские личики, глаза полные слёз. Мы собирались укладывать детей спать. Крупным планом показали какую-то растрёпанную женщину. И вдруг услышали выстрелы. Она всхлипнула. Мы ни в чём не виноваты, мы просто хотим жить в мире. Я не знаю, что может служить оправданием этому зверству. Это ведь дети, валлийцы, саксонцы, какая разница? Разве они виноваты в конфликтах взрослых? Империя не может игнорировать произошедшее. Снова камера в студию. Как же быстро делаются новости. И как достоверно. Быстро. Хмыкнул рядом Николас младший, то ли прочитав мои мысли, то ли азывающее свои. Несмотря на достигнутые ранее договорённости о невмешательстве в политику региона всеми членами союза большой пятёрки, мы вводим войска на территорию Южно-саксонской республики, сказал с экрана господин Холт. Мы не позволим саксонцам убивать наших детей. Прямой взгляд его был направлен в камеру и, казалось, прошивал насквозь. Через чёрно-белый экран телевизора маршал казался не человеком, богом, карающим и без сомнения справедливым, стоящим на страже интересов беззащитных смертных. Неужели это он несколько часов назад был у моих ног? Сила, сила, сила зашелестели голоса. Память заботливо подкинула двусмысленных картинок. Весь день я гнала мысли о холоде прочь, и теперь они словно решили отомстить мне за такое невнимание. Я не просто вспоминала, я бредила на его. Что если бы Диана не вышла? Что если бы тогда зимой горничная не ворвалась в кабинет? Смятое белое платье, чужое дыхание на моём лице. А что затем? По телу прошла жаркая волна, сердце пропустило удар. Желание, отвращение, невыносимая смесь. Боль стала мне почти наградой, заслуженным наказанием за порочные мысли. Я сцепила зубы, купаясь в этом ощущении. Вот и всё. Никакого холда в твоей голове. Посмотрела на Диану. Новый спазм не замедлил прийти. Да, приветствовала я боль как дорогого друга, облизнула выступившие над губой солёные капли. Отлично. Чёрт возьми, Ариана, я же рядом. Почему ты молчишь? Закричал на меня Ники и попытался взять за руку. Что случилось? Опять приступ испугано воскликнула Лизи. Всё нормально. Через силу рассмеялась я, отталкивая одарённого. Не надо. Он снова был красным пятном, а вокруг лес, прекрасный осенний эдинбургский лес. Элизабет, мама, помогите мне, приказал Ники. Что нам делать? Молиться, полагаю. Анна, если ты немедленно не вернёшься, то это единственное, что всем нам останется. Снова Ели. Тёмное пятно, собирающееся в мальчишеский силуэт Рендальф. Ты ждал меня, я знаю. А Ральф, спросил меня Ники. Ральф задумчиво повторила я. Там, в тени высоких деревьев, медленно таял Рен, а я вернулась в реальность. Слава богу, выдохнули обе госпожи Холт. Лечиться будем, вздохнул Николас младший. Будем, смиренно согласилась я и дала ему руку. Как ты узнал, что они плохо? Сочувственно посмотрела на меня Диана. Видел, тяжело вздохнул Ники. Это похоже на тёмное пятно. Здесь, он показал на мой живот, и здесь, кивок в сторону груди, и оно растёт. Тёмное пятно? А что же тогда вижу я? Разве не вся я состою из тьмы? Боль не торопится отступать. Никола сдержал меня за руку, но это не помогало. "Ляг и подними сарафан", распорядился он. "Зачем это?" "За тем, что так будет быстрее и проще". "Это неприлично вообще", то возмутилась я. "Неприлично молчать, когда тебе плохо", сказала Элизабет. "Господи, Анна, да вы всё детство купались вместе в нашем пруду", воскликнула Диана. "И сегодня, кстати, тоже", буркнул Ники и добавил. Я просто положу руку на твой живот. Но если просто положишь руку, в конце концов это ведь просто Ники. Он даже не спел нужным отвернуться, пока Диана искала плед, чтобы меня укрыть. Его ладонь была тёплой, лицо абсолютно спокойным, а взгляд пустым. Я смотрела на длинные пушистые ресницы младшего Холда, нежные щёки, покрытые юношеским пушком, изящные кисти рук и удивлялась самой себе. Разве можно было принять его за взрослого? Приличие, смущение это не про него. Да и как он воспринимал меня? Наверняка кем-то вроде ещё одной старшей сестры. Боль отступала. Я совсем уже расслабилась, а потом почему-то вспомнила, как Нигер рыдал при виде клоунов, как с деловым видом укладывал ведро карасей и как один раз за ужином съел в одиночку огромный торт, не сказав при этом ни единого слова. Чудный он был ребенок, когда не говорил. «Все», — заявил Ники и убрал ладонь. «Совсем все», — уточнила Диана. «Ты вылечила ли Ану?» «Нет», — он равнодушно смотрел на то, как я оправляю одежду. «Оно всякий раз возвращается». «Я не верю, что современная медицина не способна найти причину болезни и подобрать лечение», — нахмурилась женщина. «Завтра же я сама займусь поисками нужного врача. А если не найдешь...» Я стану тем самым врачом, оптимистично закончила Лизи. Что бы я без вас делала, улыбнулась я. Вновь посмотрела она задумчиво в оники и не нашла ничего лучше, чем благодарно поцеловать его в щёку. Трогать его можно, целовать-то, наверное, тоже? Хоулд младший напряжённо застыл, заставляя меня жалеть об этом порыве. Диана и Лизи испуганно ждали его реакции. Вот так поблагодарила, виновато подумала я. Надо же. Ники недоверчиво дотронулся до своей щеки. Это даже может быть приятным. Лето стремительно мчалось за давно ушедшей весной. Вереница солнечных, спокойных и счастливых дней. Я, Элизабет и Ники, как раньше лишь в той разницей, что Николас больше не молчал. Впрочем, говорил он мало и по существу, то есть не так, чтобы часто. Не было он обычным подростком, как были Зи и Диани, того не хотелось, но определённо двигался в сторону нормальности семимильными шагами. Мы ежедневно купались в пруду, смотрели на яркие звёзды, лёжа на крыше, а потом и через огромный телескоп, присланный господином Холдом Ники в подарок. Николас младший даже пустил нас в своё крыло. Жаль только, что там не на что было смотреть. Огромные пустые залы, по которым гуляло эхо. Да мрачная серая спальня, где из мебели были только кровать, шкаф и письменный стол. Да, не сдержалась я, увидев эту картину. Вот это я понимаю. Вот это минимализм. Мне не нужны вещи, пожал Ники плечами. В казарме и то, наверное, веселее, хихикнула Лиззи. Значит, там я буду чувствовать себя как дома. Мы с Элизабет весело хохотнули. Чувство юмора младшего Холда было таким же странным, как и он сам, но изредка шутки его были понятными. Только еженедельные поездки по больницам и нарушали это полусонное спокойствие. Диана взялась за меня со всей ответственностью и затаскала по врачам. Страшно представить, во что Холду обошлись мои обследования, если бы ещё с них был прок. Медики ничего не нашли у меня зимой, так с чего бы им найти что-то сейчас? Но Диана упрямо продолжала наш больничный забег. Думаю, она была счастлива найти достойную причину для того, чтобы, наконец, выбраться из поместья. Господин Холт не стал возражать. Он вообще ничего и никому не возражал. Одобрил мое желание стать юристом и даже разрешил нам с Элизабет выбрать университет. Мы выбрали. Валийский императорский университет. Старейшее учебное заведение, в составе которого был и медицинский и юридический факультет. Маршал был занят в столице. И не только в столице мы видели репортажи из бывшей Саксонии, где он лично обещал валлицам защиту. За всё лето он ни разу больше не приехал в поместье, и даже в те дни, когда мы с Дианой вынуждены были ночевать в столице, его по каким-то причинам не было дома. Не дай бог такого мужа. Скажи, Ники, зачем империи это захолустье? спросила я как-то вечером Холдом младшего. Наша ежевечерняя развлекательная программа традиционно состояла из просмотра новостей, и нам снова показывали кадры полуразрушенной самопровозглашенной Южно-Саксонской Республики. «Выход к морю, ресурсы, оставшийся от Саксонии флот и инфраструктура», не задумываясь, ответил Ники. «Разумно ли захватывать этот кусок сейчас? Ты ведь сам говорил о возможных в ближайшем будущем проблемах». «Не просто разумно, а единственно верно — это деньги». Очень много денег. А деньги, как и патриотизм, две силы, способные удержать целостность государства. В конце лета мне исполнилось 20 лет. Диана и Лизи задарили меня подарками. Нике невероятно принёс мне букет. Не цветы, именно букет: камыши, травы какие-то, ветки и розы. Всё вместе смотрелось умопомрачительно. хотя не лишено было некой изысканности. И даже господин Холд с посыльным передал мне презент. Браслет к подаренному перед балом гарнитуру, без единой строчки на белой карточке с его размашистой подписью. К счастью, наверное. Я задумчиво смотрела на розовые камни и думала, что с радостью променяла бы все эти подарки на пару минут рядом с родителями. Секретарь Холда сообщил Диане об удовлетворении моей просьбы. Выплаченные Александром деньги господин Маршал перевёл в Эдинбург. Не все, только часть. Но даже это было прекрасно с учётом того, что я сама своими финансами распоряжаться не могла. Почти 7, громко сказала Элизабет. Пойдём гулять? я захлопнула бархатный футляр. Растрясём торты, сбросим сливочный мусс. Обязательно, хихикнула Диана. Но сначала в кабинет, у нас ещё один сюрприз. Мать и дочь заговорщически переглянулись. «Видите!» — рассмеялась я, мимоходом отмечая недовольство на лице Николаса-младшего. Элизабет усадила меня за стол перед телефонным аппаратом. Диана задвинула мой стул, а затем они обе посмотрели на настенные часы. Стрелки показывали без двух минут семь. Лиззи подмигнула мне и вышла за дверь. «Не будем тебе мешать», — Диана погладила меня по плечу и оставила одну. Не успела я удивиться этой показанной таинственности, как зазвонил телефон. Конечно, я догадалась, что звонили мне. Улыбнулась. Неужели Ральфу позволили совершить звонок? Алло, радостно сказала я в трубку. С днём рождения, моё солнышко, ласково ответил самый нежный голос на свете. Голос моей мамы.